Эпизод 32. Война, которой нельзя избежать. Пио Ви. Великий князь Арнальда Грегори Берск. Жизнь – коварная штука. Умеет удивить, когда думая, что предусмотрел все, обязательно появится обстоятельство, которое с легкостью сокрушит самые надежные планы. Таким для великого князя Грегори Берска стал ворон – Точнее, он выступил вестником обстоятельств. Крупная черная птица беспрепятственно влетела в окно княжеского кабинета и, прежде чем кто-то успел среагировать на наглого вторженца, сбросила на стол аккуратно сложенный квадратик бумаги, запечатанный сургучом, после чего выпорхнула наружу. — Ваше высочество! — письмо тут же подхватил секретарь. Встретился с господином взглядом, получил разрешение и сломал печать на конверте. На всякий случай. Вдруг это уловка убийцы и бумага пропитана ядом. В истории итанийской протектории бывали и такие случаи. «Что там?» Правитель Арнальдо чуть подался вперед. «Письмо, ваше высочество?» Починенный аккуратно развернул бумагу и положил на стол перед князем. Так, чтобы тот мог читать его, не касаясь. «Герб Итании?» «Сам вижу...» «Выйди вон!» — мгновенно принял решение Грегори Берск. Он не мог допустить, чтобы кто-то еще узнал о том, что именно ему пишет король вражеского государства. «И помалкивай об этом, а то язык вырвут, ты меня знаешь!» «Конечно, ваше высочество!» — секретарь мигом скользнул за дверь, но далеко уходить не стал. Вдруг князь позовет его для выполнения какого-то поручения. Оставшись один, Арнальдский владыка внимательно вчитался в текст — Пропустил обязательный «дорогой августейший брат» и прочую дипломатическую чушь, сразу перейдя к сути, которую можно было уместить в одну короткую фразу «Не вмешивайся». Конечно, там было не одно это предложение. Влад Келлер сперва написал про серую схему покупки Итании Арнальдского зерна, хотя князю и так было о ней известно. Затем упомянул, что Арнальд использовал упомянутый способ для покупки итанийского бренди и прочих товаров, после чего задал вопрос, а хочет ли, дорогой сосед, чтобы об этих сделках узнали прочие союзники Великого княжества, которые наверняка были уверены в том, что торговая блокада вот-вот свалит Итанию в пучину голодных бунтов и финансовой несостоятельности, или предпочтет, чтобы он, Влад Келлер, промолчал об этом». И если все же великий князь выберет второй вариант и не захочет, чтобы Итиос, Фису и Гумонт узнали о роли Арнальда, а точнее лично его правителя в том, что планы задушить Итанию торговой блокадой провалились, не согласится ли, дорогой сосед, и в дальнейшем придерживаться позиции здравомыслия? — Какое еще здравомыслие? — недоуменно пробормотал себе поднос Грегори Берск. — При чем тут здравомыслие? «Что ты задумал, чертов самозванец?» В том, что призванный герой опять замыслил какую-то пакость, сомневаться не приходилось. Все-таки это был Влад Келлер, человек, сумевший подчинить Кианс без боя и выживший после нападения дервишей убийц. У такого правителя, будь он хоть тысячу раз самозванец, не просто должен, а обязан быть какой-то план, в котором прячется еще десяток планов поменьше». «Чего же ты от меня хочешь?» — продолжал бубнить арнальский князь, в десятый уже раз перечитывая послание. «Понятно, что ты промолчишь о моем фактическом участии в разрушении твоей торговой блокады. Но что хочешь взамен? Черт тебя дери, почему было не написать прямо?» Подобные намеки всегда злили, склонного к простым решениям правителя. Минута шла за минутой. но глава государства никак не мог придумать достойную сделки причину. Он даже решил плюнуть на письмо, как вдруг в дверь постучал секретарь, особым стуком, означающим, что пришел с делом, не требующим отлагательства. «Что там еще?» Грегори Берск был недоволен собой, а раз так, то решил выместить свое дурное настроение на слуге. «Я же сказал, не входить, собака!» «Доклад от разведки в Итании, ваше высочество!» — выпалил секретарь, сгибаясь в самом низком поклоне. — Только что доставили с голубятни. — Опять? — взревел тот, кого другие аристократы за спиной называли солдафоном. — Да что же за день сегодня такой? Итания, итания, одна сплошная итания. Ну чего скрючился, собака? Давай доклад. По мере чтения, просто красное от гнева лицо великого князя наливалось нехорошим багрянцем. Увидь такое, у кого другого секретарь бы решил, что несчастного сейчас хватит удар. Но своего господина он знал очень хорошо. И понимал, что настроение того, наоборот, повышается. И действительно, через пару секунд мужчина расхохотался. «Он решил начать войну! Войну! Каков глупец! Он что, не понимает, что против объединенных сил он не выстоит? Да мы его размажем так!» «Что мокрого места не останется? Нет! Ну, такой подарок! Да еще и на Итиус! К сладкому Кани! Просто замечательная идея! Люблю сражаться на чужой земле, не нужно ничего беречь!» Причин для радости действительно было хоть отбавляй. Влад Келлер, этот умный и осторожный лис, решил таки начать войну. Собрал войско, лично возглавил его и двинулся на Итиус сам. то есть сделал то, на что его фактически провоцировали, а значит, подписал себе смертный приговор. Не нужно теперь придумывать, как обставить вторжение, не ломать голову, как делить за участие в войне поверженное королевство. Призванный герой все сделал сам! И в этот момент он замолчал. Резко, будто его ударили в сердце ножом. Пробормотал только здравомыслие, после чего сразу же выгнал лакея. «Так значит, вот ты чего хочешь, Влад Келлер», — шепотом произнес великий князь, — «чтобы я придерживался позиции здравомыслия, то есть отказал в помощи для Кани. Ну-ну, в противном случае ты выдашь все обстоятельства сярых, как ты их назвал схем, моим союзникам. Люди с письмами, надо полагать, уже находятся в их столицах, так?» умно. Хорошего в этом для Грегора Берска ничего не было. Зная своих партнеров, он был уверен, что они обвинят его в предательстве. Особенно эта сучка Марита. Да и сладкий Канни с Литольдом не промолчат. Между ними и так не было доверия, а после такого и подавно не будет. Но это было ладно. Кому нужно доверие? А вот превратиться из нейтрального правителя во вражеского ему очень не хотелось. И Тане и хорошо, у нее нет выхода к морю. А Арнальд таковую имеет. Без сколько-нибудь внятных боевых сил, ведь функция защиты от этого вида угрозы всегда лежала на Гумонском флоте. Союзники это понимают не хуже него, а значит, потребуют в качестве извинения все, что он получил от Итании. Причем в полном объеме. И придется заплатить, не отвертишься. А ведь он продавал зерно нансийским купцам с хорошей скидкой. Но кого это будет волновать? и если он подчинится, то потеряет даже больше, чем сейчас, без учета тех огромных сумм, которые ушли на оплату зигитских наемников. — Чертов Влад Келлер, как хорошо он все рассчитал! С другой же стороны, — продолжал размышлять великий князь, — если проявить здравомыслие, но не в том виде, как этого требует итанийский король, а по-своему дождаться запроса о помощи от сладкого кани, Я мог и не знать о том, что Влад Келлер выступил в поход, и помощь эту оказать. Точнее, сделать вид, что оказываю ее. Соберу войска и со всей возможной скоростью, скажем, 10 километров в день выдвинусь к границам Итиоса. К самой битве, может, и не успею, но это и не важно. Кто бы в ней не победил, он будет основательно потрепан. Если это будет Кани, то он увидит, как я выполняю свои союзнические обязательства, и за ним... «Не будет достаточно сил, чтобы озвучивать свое недовольство. Если же Влад Келлер, то еще лучше. Его войска будут в плачевном состоянии, я без труда расправлюсь с ними». «Ха! Точно! Так и следует поступить!» Грегори Берск с довольным видом поднялся из-за стола. Его соседи считают, что он не способен к стратегическому мышлению, но сразу же нахмурился. «А если в этот момент ударить по Итании, войска Келлера в Итиусе и мне ничего не мешает взять его столицу на копье. «Нет, это глупо. У призванного героя останутся резервы, не так он глуп, чтобы этого не сделать. Да и войск у меня не так много, чтобы вести полноценную войну на захват территории. Это же везде нужно будет оставлять гарнизоны. А вдруг Кани проиграет? Что же мне тогда делать? Нет, лучше нанести удар по нему самому, а уж потом захватывать его земли. Да». Так и следует поступить. И уже окончательно повеселевший правитель Арнальда кликнул секретаря, чтобы отдать все необходимые приказы. Пиови, великий князь Гумонда Литольд Хахлет. Иногда ему хотелось передушить всех тех, с кем он вынужден был вести дела. Их непомерная жадность, непроходимая глупость и патологическая трусость. настолько выводила князя Гумонда из себя, что он едва сдерживался, чтобы однажды этого не сделать. Но воспитанный своим отцом в кредо, никогда никому из врагов не показывать своих эмоций, Литольд Хахлет всегда оставался спокойным и, как казалось его окружению, бесстрастным. И никто не подозревал, какой вулкан страстей бурлил под этой маской. Война, которую начал Влад Келлер, его даже порадовала, Понимал тот или нет, но одним лишь фактом похода в сторону Итиоса король Итании подписал себе смертный приговор. Да, Гумонский владыка понимал, что призванный герой еще покажет козырь в рукаве в свое время, но это не поможет ему выстоять против объединенной мощи четырех стран. А вот реакция союзничков князя совсем не порадовала. Первые часы переговоров, которые велись с помощью магических артефактов, ему только и приходилось, что уговаривать сделать то, о чем они вроде бы договаривались раньше. В конечном итоге они согласились, но бездна и король демонов будто делали ему невероятное одолжение. Сейчас обсуждение стратегии подходило к концу. На столе перед правителем Гумонда лежало три магических свитка. С их помощью он поддерживал связь с другими членами Хартии, Получалось не так удобно, как приличные встречи, но все же помогало согласовывать действия союзников. «Он уже почти подошел к моим границам!» Сообщение от графа Итиоса отдавало паникой, хотя обычные буквы вроде бы не должны передавать эмоции. «Почему ваших солдат еще нет здесь?» «Мои войска выдвинулись на поддержку Кани», значилось в свитках Грегора и Мариты. Именно на эту короткую строчку и ушло несколько часов уговоров. Каждый внезапно вспомнил... как не любил сладкого Кани, а мэр графиня Перови и вообще заявила в переписке. А может и демон с ним, Литольд? Пусть Влад Келлер сковырнет этот жирный прыщ. Нам же всем будет только лучше. Но и она в конце концов согласилась отправить свой легион на выручку соседу. Я прикрою «Ваши земли с моря», — написал Литольд всем троим по очереди, подводя итог переговоров. И почти сразу же на всех трех артефактах начали проявляться слова ответов. Разные по форме, но одинаковые по содержанию. «А может, тебе лучше ударить по Итании? Через Кианс? Или просто ввести войска в Эду?» Князь Гумондо усмехнулся, читая послания. Союзники понимали, что на перехват войск Влада Келлера он не успеет. но при этом желали, чтобы он тоже был задействован в сражении с призванным героем, стал повязан кровью и нарушением Хартии, как все они, а не прикрытием с моря. Терпеливо он ответил каждому. «Земли и Тани и так упадут в наши руки, и мы позже решим, как с ними поступить. Разделить между нами или посадить на трон марионетку, которая будет служить нам, сейчас главная угроза ее король, именно его мы должны уничтожить». Что до моего участия, то не стоит отмахиваться от прикрытия морских рубежей. Я слышал, что Влад Келлер активно строит флот. Правда, так и не выяснил, где, ведь выходов к морю у него нет. Но с этого хитреца станется заказать строительство судов у окотцев, стиугийцев или даже идайцев. «Но где он возьмет флот и десант?» — тут же написал сладкий Кани. «Наймет там же». «Он вроде закрыл все кредиты, так что вполне может набрать и новых». «Логично», — тоскливо признал толстяк. «Все идет по наилучшему для нас варианту, канитар. Лис высунул голову из норы, и теперь мы загоним его». «Вам же, идиотам, только и нужно, чтобы правильно сыграть свои партии, не струсить, не попытаться использовать его вторжение, чтобы свести старые счеты с соседом, а просто сделать то, о чем мы договаривались», — сказал он вслух. Но писать это, понятное дело, не стал. POV. Граф Канитар Мокин, Владитель Итиоса. «Так значит, ты считаешь, что мне ничего не грозит?» Уже в десятый за последний час раз спросил сладкий Кани у своего советника. Имени его граф не знал, поскольку менял людей на этой должности слишком часто. Не понравилось, как ответил прочь от двора... Дал дурной совет, который привел к неудачному исходу, ссылка на чаячьи острова. Осмелился перечить правителю «Отправляйся в подземелье замка, голубчик!» Надо ли говорить, что при подобной кадровой политике в окружении канитара Мокина уже давно не находилось того, кто хотя бы говорил ему правду? «Конечно, ваша милость!» — ответил безымянный дворянин. Ваши войска превосходно обучены и вооружены, их боевой дух высок как никогда, ведь они отправились к границе, чтобы защищать нашу страну. Вскоре к ним присоединятся армии Арнальда и Фису, а с моря Итиос прикроет морской князь. Вам совершенно нечего опасаться, тем более в такой твердыне, какая-то, которую никогда за всю историю не брали. владетель Итиоса знал историю протектории довольно неплохо. не мог бы ответить своему слуге, что не брали столицу только потому, что она никому не была нужна. Славный город, стоящий на берегу моря и богатый, но стратегически никогда не имевший никакого значения. Но слова советника пришлись ему по душе, поэтому он не стал ничего говорить, а лишь довольно кивнул и поудобнее устроился в кресле. Лишний вес не позволял ему сидеть в одной позе слишком долго. Королевское платье начинало давить и натирать в самых неожиданных местах. «Да, ты прав, прав», — он вяло помахал рукой. «Но, может, мне следовало отправиться вместе с войсками? Воодушевил бы их в походе, а? Солдаты любят, когда правители лично ведут их в бой». «Ну что вы, ваша милость, как можно? Вы, безусловно, великий стратег и воитель, но главная ваша сила — это разум. Именно на нем держится все наше государство, и рисковать им, отправляясь лично в военный поход, никак нельзя». «Здесь, под защитой стен, вы поможете своим воинам гораздо лучше, чем находясь рядом, и ваши генералы это прекрасно понимают». «Они ослы!» Тут же взвился граф, хотя скорее колыхнулся. «Предложили мне встретить врага под стенами Итиоса. Мол, выстраивая стратегию от обороны, у нас больше шансов дождаться подмоги от союзников. Изменники. Их следовало бы повесить, а не поручать командовать войсками. Хотели, чтобы враг...» «Прошел мое государство, не встречая сопротивления, сжигая поля и разрушая деревни!» «Им просто не отпущено столько ума, сколько вам, ваша милость!» Советник буквально источал лицом благоговения перед разумом своего сюзерена. «Они не способны охватить всю картину целиком!» «Вот! Вот за что ты мне нравишься! Как там тебя?» «Цесий, ваша милость! Цесий ван Корн!» «Да-да, ты Цезий!» «Видишь, сколько я делаю для этой страны!» «И умеешь подмечать главное!» В благодушии своем граф даже решил похвалить своего слугу, но ну, тут же встрепенулся. «А мы не слишком мало сил оставили в столице!» «Сотни гвардейцев вполне хватит, чтобы хранить ваш покой. Город в глубине территории, прикрыт со всех сторон вашими союзниками, а солдаты понадобятся там, на поле боя, чтобы раз и навсегда переломить хребет этому мерзкому Владу Келлеру!» «Эй, не забывайся!» Он все-таки король. Прошу меня простить, ваша милость, это от избытка рвения. ха ха Вот за это я тебя и ценю. Вскоре приятный разговор правителя Итиоса и его советника был прерван деликатным стуком в дверь, после чего внутрь просочился пожилой мужчина в серой одежде и кожаном нагруднике. Это был глава городской стражи, который уже которые сутки не покидал дворца, ведь граф повелел ему находиться здесь неотлучно. «Дозорные на башне заметили приближение кораблей, ваша милость!» С тревогой в голосе произнес он, склоняясь в поклоне. «Ох, прекрасно!» — радостно улыбнулся сладкий Кани. летольд наконец наконец-то, изволил появиться!» «Сколько вымпелов этот жадюга отправил на защиту Иитиоса! Если меньше десятка, то я буду разгневан!» М семь, ваша милость!» — Плохо, очень плохо. Впрочем, и семи будет достаточно. — Только это не суда морского князя, ваша милость. — Что это значит? — Это вообще не морские суда. Наконец смог закончить постоянно прерываемый доклад начальник городской стражи. — Они летят по воздуху. — Что? — Что? Заподозрить такую подвижность в вальяжном толстяке никто бы не смог. Он подскочил в кресле, бросился было к окну, чтобы лично увидеть летающие по воздуху корабли, но был остановлен своим советником, причем весьма грубой форме. Наглец попросту схватил его за рукав и сильным рывком отправил обратно в кресло. «Наконец-то!» — вздохнул Цесий Ван Корн и стал стремительно меняться. Вместо угодливого дворянчика, даже лица которого граф не мог запомнить, он же все время кланялся. Вдруг появилась роскошная черноволосая женщина в облегающем формы мужском платье. «Как же ты меня уже достал за эти дни! Кто бы знал!» «Что?» — попытался воскликнуть глава стражи, но женщина резко дернула правой рукой, вытягивая ее в сторону мужчины. И тот вдруг захрипел и повалился на пол, метательный нож пробил ему горло. Канье. В другой руке незнакомки появился второй нож, который она тут же приставила к его жирной шее. «Ты сейчас тихонько встанешь и идешь со мной в свою туалетную комнату. Я знаю, там у тебя дверь такая, что и тараном не вдруг вышибешь. Там мы запираемся, садимся и ждем. Не хотелось бы, чтобы ты пострадал во время штурма дворца. грохнуты еще, а мне потом перед королем отвечать. Штурма...» «Дворца?» «Да, Кани, штурма дворца». «Но кто ты такая? И где этот, как его, Сезий?» «Цесий, боги!» Свободную от клинка руку женщина приложила к колбу. «Я столько времени готовила легенду, а ты его даже не запомнил. Такое неуважение к чужому труду возмутительно. Я Венора, глава разведки протектории и слуга короля Влада Келлера». «Все, толстяк, больше вопросов нет? Тогда вставай. Штурм начнется с минуты на минуту».